«Блюдо с красной приправой», глава седьмая. Всеволод Артёмов почувствовал, что машина стала хуже тянуть, буквально через десять минут, как отъехал от дома. «Называется «поехал напрямик», — со злостью подумал мужчина. Место безлюдное, тут до осени никто, может, не проедет. Развернуться было негде. С одной стороны кромка оврага, с другой — деревья и пни. Дорога пошла чуть на подъём. Артёмов подумал, что вон там, метрах в пятидесяти, виднеется довольно ровный участок без деревьев и рытвин. Там можно развернуться и поехать назад. Только бы дотянуть до дома, чтобы не искать помощи, не тащить машину на буксире. Всего-то километров пять отъехал. Не доехав пару метров до конца подъёма, Хонда чихнула, и мотор захлебнулся окончательно. Выругавшись, Артёмов выключил зажигание, поставил машину на ручной тормоз и снова повернул ключ зажигания. Стартер довольно бойко начал крутить маховик, но стало понятно, что мотор не заведётся. Как-то безжизненно, безнадёжно он звучал. «Всё, полная задница», — вздохнул Всеволод и полез в карман за телефоном. Новый сюрприз буквально ошарашил его. Телефон был выключен. И включить его никак не удавалось. Он пробовал вынимать и снова вставлять аккумулятор, но аппарат упорно не хотел реагировать. «Приехали», — пробормотал Всеволод и вылез из машины. Постояв и оглядевшись, он понял, что стоять здесь ему предстоит долго. Ни одной машины в поле зрения видно не было. Даже пыли над опушками или над лугами за оврагом. «Черт, а ведь придется топать пешком в поселок, Подумал Артемов и машину придется оставлять. Что же за день сегодня такой? Ругаясь, на чем свет стоит, он запер свою Хонду и тут, к своему изумлению, услышал звук мотора приближающейся машины. Старенькая Нива уверенно переваливалась на кочках, приближаясь со стороны леса. Артемов даже не стал думать о том, почему он раньше не заметил эту машину, что она могла стоять где-то неподалеку а тронуться уже потом. Он просто выбежал на середину проселочной дороги и замахал руками. «Мужики, вручайте!» Соболев опустил стекло на своей двери и высунул голову, глядя то на Артемова, то на его машину. «Что случилось?» «Слушай, друг!» Артемов обогнул машину и подошел со стороны водительской двери. Увидев в салоне еще одного мужчину, он поправился. «Мужики, выручайте!» Заглохло. Мотор намертво встал. И бросать ее здесь не хочется. И эвакуатор вызвать не могу. Телефон как назло сел. Не день, а 33 несчастья. Выручите, а? Дотащите на буксире до Демидова. Тут не так далеко. «Ладно, давай», — кивнул Соболев. «А у тебя трос какой-нибудь есть? А то у меня старый, рваный. Может не выдержать». «Есть, есть!» обрадованно закивал Всеволод и бросился к багажнику своей машины. «Всё есть, благодетели!» Пока Соболев разворачивался и подъезжал задом к машине Артёмова, Крячка деловито забрал из рук водителя новенький буксировочный ремень и стал его разматывать. Через пару минут всё было готово. Артёмов ринулся было сесть за руль своей машины, но Крячка удержал его, показывая на дорогу. «Смотри!» Здесь не развернуться, узко очень. А на руках тебя толкать не очень хочется. Мы метров триста проедем вперед, а там есть участок, где можно будет без проблем прямо на буксире сделать крюк. Там широко, и грунтовки расходятся в разные стороны. Ну, погнали?» «Ага», – заулыбался довольный Артемов. «Поехали». Крячка забрался на переднее сиденье, высунулся в окно и помахал ему рукой. Нива тронулась, натянулся ремень, и «Хонда» покатилась следом. Соболев вел машину осторожно, не делая рывков, и с довольным видом посматривал в зеркало заднего вида. Миновав бугор, две машины покатились по ровной дороге, постепенно набирая скорость. Крячка то и дело высовывался и, глядя назад, показывал большой палец. «Все нормально, друг, скоро развернемся». «Пора, Станислав Васильевич!» – спросил молодой оперативник, когда справа показался поворот на лесную опушку. «Давай!» – кивнул Стас. Нива повернула направо и потащила за собой Хонду. Замелькали кусты, потом молодые деревца. Грунтовая дорога еще раз сделала поворот. Хонда начала сигналить. Видимо, Артемов заволновался, не понял куда это его потащили через лес. Ведь обещали, что скоро будет разворот в поле. Надо было продержать Артемова в неведении хотя бы пару минут, пока тот не начал отчаянно давить на тормоз или вообще не решил выпрыгнуть из машины. Крячка снова высунулся из машины и снова показал большой палец, старательно улыбаясь добродушной располагающей улыбкой. Еще немного, и обе машины выскочили на небольшую полянку в паре десятков метров от опушки леса. Артемов, наверное, обомлел, когда увидел на полянке эвакуатор и полицейский УАЗик, а возле него и знакомого Демидовского участкового. Соболев остановил машину и с тревогой стал смотреть в зеркало заднего вида. Как бы удивленный Артемов не забыл на тормоз нажать. Говоров открыл дверь Хонды и кивнул головой в сторону своей машины, возле которой стояли Гуров и водитель эвакуатора. «Выходите, гражданин Артёмов!» «Я не понял», — хмуро произнёс Всеволод, выбираясь из иномарки и глядя на участкового, на незнакомого мужчину возле машины и на своих спасителей, которые вышли из Нивы. «Всё нормально, Всеволод Андреевич!» Участковый взял Артёмова за локоть и заставил идти к УАЗику. Вашу машину отвезут в сервисный центр, промоют топливную систему и зальют чистый бензин. Ничего страшного не произошло. С вами хотят побеседовать сотрудники главного управления уголовного розыска. Полковник полиции Гуров. Представился Лев и кивнул на своих помощников. Это полковник Крячко и старший лейтенант Соболев из районного отделения полиции. «Своего участкового, я так понимаю, вы хорошо знаете. И прошу прощения за этот маленький спектакль. Просто дело настолько серьезное, что там нельзя было к вам просто подойти на улице и пригласить проехать с нами. И вызывать вас в участковый пункт было опасно. Тем более вызывать повесткой в Москву нажитную». А что случилось? Видно было, что слова Гурова Артемова не успокоили, а наоборот. «Взволновали еще больше». «Сейчас все узнаете», — пообещал Лев. «Ответите на наши вопросы, и вас отвезут на работу. Если только вы не причастны к тому делу, которое мы расследуем. В противном случае вас отвезут, как вы понимаете, не к вам на работу, а к нам, в изолятор временного содержания, именуемого в народе обезьянником». «Я не понял». «Удивленный Артемов даже чуть попятился». Но участковый снова взял его за локоть. Всеволод с надеждой посмотрел на него. Пётр Витальевич!» «Петя, что такое?» «Какие дела? Я в чем виноват-то?» «Давайте успокоимся», — сказал Гуров и открыл дверь полицейского УАЗика. «Садитесь в машину. Так нам будет удобнее разговаривать». Артемов беспомощно оглянулся по сторонам, посмотрел как Соболев и водитель эвакуатора загружают его машину и со вздохом послушно полез на заднее сиденье УАЗика. «Объясняю ситуацию, Всеволод Андреевич», заговорил Гуров, облокотившись на дверь. «Месяц назад, 16 июня этого года, в 7 часов 20 минут утра на проселочной дороге, ведущей к молочному заводу агрохолдинга «Эколайн Демидова», был застрелен генеральный директор» и соучредитель этого предприятия Борис Аркадьевич Агранович. Застрелен он был из вашей машины, которая остановилась рядом с его машиной прямо на дороге. Есть свидетель, который опознал вашу машину. Более того, сейчас в помещении сервисного центра вашей машины займутся эксперты, которые найдут следы того преступления в виде пороховых остатков, а может чего-то еще что будет свидетельствовать о вашей причастности к убийству гражданина Аграновича. Вы меня поняли, Артемов? «Но это же бред какой-то!» – вытаращил на него глаза Всеволод. «Зачем мне убивать директора Агрохолдинга? Я к этому предприятию никакого отношения не имею. Мне с вашим Аграновичем и делить нечего. Вы вообще понимаете, где он, а где я? Агранович, Агрохолдинг. Он генеральный директор». У него огромный бизнес, а я всего лишь владелец двух маленьких магазинов электротоваров на краю Москвы. Меня к нему в приемную даже не пустят. Его и убили как раз не в приемной», — напомнил сидевший рядом с Артемовым Крячко. «Но я в это время был...» Артемов потер лоб руками, лихорадочно вспоминая, где он был месяц назад в указанный день. Потом резко выпрямился на сиденье и потряс в воздухе пальцем. Да, вспомнил. Это вторник. У меня была запланирована поездка к поставщику на оптовку. Мы договаривались о существенной скидке для меня при условии некоторой предоплаты. Поэтому я поехал сам с грузовой машины и экспедитором. Я не гонял свою машину. Они за мной заехали в 7 утра. И мы весь день провели за городом, в Люберцах. Вот не мог я убить вашего Аграновича. У меня алиби. У меня есть свидетели. И водитель, и экспедитор, и моя жена. Хотя ее показания вы в расчет не примете. Она вроде как заинтересованное лицо. Показания ваших сотрудников тоже можно не особенно брать в расчет. Хмыкнул Крячка. Они ведь ваши сотрудники, а значит, люди от вас в какой-то мере зависимые. А в Люберцах, на оптовой базе начал горячиться Артёмов. «Там несколько человек могут подтвердить, что я приезжал к началу рабочего дня». «Хорошо», — согласился Гуров. «Допустим, что у вас есть алиби. Что вас не было в момент убийства Аграновича в машине. Но машина-то каким образом могла там оказаться?» «Может, не машина, а только номера», — предположил Артёмов. «Скрутили номера с моей машины, а потом незаметно снова повесили» или вообще изготовили дубликаты, и оказалось, что они соответствуют моим номерам. Просто совпало так. Могли ведь и другим чьим-то номерам соответствовать. Это нам эксперты скажут, вставил крячка, была там машина или нет. И снимались с нее номера недавно, или они уже 4 года на вашей машине висят, даже грязь прикипела». А вот насчет вашего предположения, что могли снять ваши номера и использовать на другой машине, это можно обсудить. Мы знаем, что у вас все лето идет ремонт и строительство. Двор завален строительными материалами и строительным мусором. Машину вы во двор своего дома с самой ранней весны не ставите. Да, пробормотал Артемов. А откуда вы... Хотя, что это я? Понимаю. Да, давно не ставил. «Посёлок у нас тихий, спасибо Говорову. Про кражи и угоны лет двадцать уже не слышали. А машину я месяца два чаще всего ставлю у закрытого киоска в самом начале улицы. У меня там возле дома не очень разъедешься. Если грузовик поедет. Или пожарная машина. Вот я и... И 16 июня машина там стояла?» Спросил Крячка. «Да» кивнул мужчина и вдруг помрачнел от своей догадки. «Но это же значит, что ее... угоняли?» «Угнали, убили человека, а потом поставили на место?» «Кошмар!» «Возможен и такой вариант», — кивнул Лев. «Но тогда угонял машину человек, знакомый с вашими делами, с распорядком вашего дня, с вашими планами. Тут напрашиваются два варианта. Либо он вас хорошо знает и точно знал, что вы 16 оставите машину дома, либо это было спонтанное решение преступника, когда он увидел, что вы уезжаете на работу в другой машине. В любом случае он знает и вас, и вашу машину, и вообще бывает в вашем поселке, хорошо в нем ориентируется. Нехилой предстоит работенка Артемов, похлопал мужчину по плечу Стас. «Вспомнить всех своих знакомых, кто хоть что-то о вас знает, и примерить на каждого роль убийцы, мог или не мог. Кто возле вас крутился в то время? Ваши новые знакомства. И не обязательно, что это был мужчина». «Да перестаньте вы!» – недовольно отозвался Артёмов. «Крутился! Вон вчера тот парень крутился возле меня, а вы его своим сотрудником назвали. Он, что ли, телефон мне испортил?» Я его оставлял в машине на сиденье. И вы, кстати, тоже, товарищ полковник Крячка. Я вас, когда увидел там, на дороге, подумал еще, что лицо знакомое. Значит, наш, поселковый. А вы? Телефон вам не испортили, усмехнулся Стас. Наш сотрудник лишь поменял в нем аккумулятор. Он очень быстро теряет зарядку. Так что с этими новыми знакомствами мы с вами разобрались. А теперь взгляните на эти лица. Они вам не знакомы? Стас взял с переднего сидения планшет, открыл файл и вывел на экран несколько фотографий. Он показывал их одну за другой Артемову, внимательно наблюдая за его лицом, за мимикой, не выдаст ли тот себя реакцией. Предприниматель вполне мог врать. Это еще ничего не значит. Не значит, что у него не было контактов с Аграновичем и общих интересов с ним. «Стойте, стойте!» – вдруг оживился Всеволод. «Верните назад!» «Нет, не этого. Еще одно фото назад!» Гуров переглянулся со своим напарником и сел на сиденье рядом с Артемовым. С экрана планшета на него из-под лобья смотрел угрюмый Боря Лукин по кличке Лука. Всеволод тыкал пальцем в экран и торопливо рассказывал. «Это землекоп. Или уж не знаю, как они там у них называются. Возле киоска траншея проходит. Ее вырыли, когда трубы прорвало. И до сих пор еще не восстановили. По какой-то там резервной схеме пустили воду. А сюда трубы закупают. Каких-то там задвижек у них не хватает. Короче, обычная бодяга коммунальщиков. Я этого типа несколько дней видел в этой канаве. Что-то он там с лопатой делал. То ли выкапывал, то ли закапывал. Главное, никого. Ни техники, ни начальства. Один этот угрюмый возится. Я на третий или на четвертый день спросил его, а когда они вообще закончат? Когда дадут воду и закопают яму? Он только огрызнулся. Я еще подумал, ну и рожи у них там работают. Так, хорошо, кивнул Лев. А теперь вспомните, когда, в какие дни вы его видели и когда перестали встречать этого землекопа в той яме у киоска, где вы ставили машину. Между прочим, Артемов на несколько секунд задумался, между прочим, после шестнадцатого я его и не видел больше. Да, я вернулся с оптовки. На следующий день утром к машине вышел, а этого типа нет. И на следующий день не было. Я еще подумал, что своими расспросами спугнул его. Не понравились коммунальщикам мои неудобные расспросы. И ещё. «Вы сейчас меня на мысль навели. Я ведь уезжал на работу по утрам не позже половины восьмого, а он уже в яме со своей лопатой. У кого это рабочий день так рано начинается и заканчивается?» «Я приезжал и в семь, и в восемь вечера, а он там. Он что, не землякоп? Вы думаете, что он этот? Из преступников, который за мной следил, за машиной?» «Ладно, на этом пока остановимся», — сказал Гуров. Сейчас вы, Артемов, поедете со старшим лейтенантом Соболевым к ним в отдел. Там он запишет все ваши показания. Там же вы подпишетесь о том, что предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний и в том, что вам нельзя покидать пределов Москвы до окончания следствия. И еще я вам скажу, Артемов, стоит только появиться намеку, хоть самому маленькому намеку, что вы хотите скрыться, или вы кому-то рассказали о нашем разговоре, о теме нашей этой беседы, и окажетесь в камере следственного изолятора до конца следствия, переквалифицировавшись из свидетелей в подозреваемые. А это несколько иное к вам отношение. Понимаете меня? Гуров отпустил Соболева и Артемова. В молодом оперативнике он не сомневался. План допроса и перечень сведений, под которым Артемов должен подписаться, они составили заранее. Ничего сложного. И если Сашка заметит, что Артемов начинает врать и юлить, он его сразу посадит в обезьянник по соответствующей статье Уголовно-процессуального кодекса. И машиной Артемова займутся. Если улики существуют, то их найдут. В этом Гуров не сомневался. Не бывает такого чтобы человек не оставлял следов. В кармане его пиджака зазвонил телефон. Он вытащил его и машинально взглянул на экран. «Орлов?» «Значит, что-то важное». «Да, Пётр Николаевич, что случилось?» «Ты где?» – коротко спросил генерал. «Станислав с тобой?» «Да, мы в Демидове. Машину отправили на экспертизу. Хозяин машины в разработке. Дает показания». «Что случилось, Петр?» «Дуйте ко мне, ребята! Для вас сюрприз!» «Только что исполняющему обязанности генерального директора агрохолдинга Пожарину звонил некто и шантажировал, угрожал!» «Наши технари сделали запись разговора!» «Ничего себе!» Гуров повернулся, поискал глазами крячка, который давал какие-то напутствия водителю эвакуатора и крикнул «Стас, заводи!» «Срочно возвращаемся!» Орлов ждал оперативников в кабинете. Как только Гуров и Крячко вошли, он тут же прервал какой-то разговор по телефону и жестом подозвал их к своему столу. «Садитесь, ребята!» Наша прослушка все же сработала. Я знал, что никто не будет вести деловых разговоров о своем криминальном бизнесе по официальным, зарегистрированным телефонам. Наверняка у этой банды есть ещё какие-то средства связи. Возможно, и неучтённые симки, оформленные на кого-то. И трубки такие же левые. А тут на мобильный телефон пожарен на звонок. Короче, слушайте. Орлов поводил мышкой своего компьютера, прибавил звук у маленьких колонок, стоявших на столе, и из них послышались голоса. «Вы что, Аркадий Николаевич, в игры со мной решили играть?» прозвучал резкий властный голос. «Почему я должен ждать вашего звонка?» «У меня не было времени», холодно отозвался голос Пожарина. «И смените тон. Если у нас деловой разговор, то и ведите его по-деловому. А то я могу решить, что вы мне угрожаете». «Именно для этого я и позвонил», отрезал первый голос. «Я свои обещания выполняю, а вы юлите. Я сказал вам свое слово». 50%. И учтите, что это вы под колпаком. Не сегодня-завтра ваш канал вычислит, и вы потеряете все. Я вам предлагаю реальную выгоду. Вы сохраняете свой бизнес, сохраняете доходы, а в течение полугода мы увеличиваем оборот вдвое. И я реально прикрываю вас от органов. Это стоит 50%. И учтите, что вашего шефа могут повесить на вас если не предположить худшее. «Для того, чтобы повесить это на нас, нужны улики. А у вас их нет», — отрезал Пожарин. Но потом его тон как-то странно изменился, даже голос стал не таким резким. «А может, есть у вас улики? Может, это ваших рук дело, и вы мне угрожаете? Это последний наш разговор, если вы не согласны на мои условия». «20%!» Или больше никаких звонков и встреч? Сыщики переглянулись. Орлов откинулся в своем рабочем кресле и, прищурившись, смотрел на друзей. «Ну, как вам поворот?» «Откровенный шантаж», — покачал головой Крячка. «Кто-то хочет, чтобы руководство агрохолдинга чем-то поделилось. Видимо, доходами от криминального бизнеса. И он не дурак. Понимает» что мы догадаемся о канале поставок и постараемся его нащупать, это или человек со связями, или просто умелый шантажист». «Он умелый человек со связями», – возразил Гуров. «Явно требовал не какую-то конкретную разовую сумму за мифическую услугу, а предлагал развитие криминального бизнеса и определил свою в нем долю». «И как вы считаете, – спросил Орлов, – это пустая угроза насчет улик?» «Он имеет доступ к нашей информации? А может, это как раз тот, кто и убрал Аграновича, когда тот не захотел делиться, а теперь его преемника шантажирует?» «Может быть», — медленно проговорил Гуров, «только в этом случае он как-то неправильно ведет разговор». «Нелогично для делового человека. Не проще ли прямо сказать, предупредить, не гоняя ветер? Шеф не согласился, его я убрал». Теперь, пожарен, твоя очередь решать. Нет? Тогда готовься. А с чего ты взял, что он деловой человек, а не просто наглец, с хорошо поставленными интонациями?» Спросил Крячка. «Не знаю, просто так кажется. Я вот, кстати, хотел сказать по поводу киллера. А ведь это не приезжий какой-то профессионал, который действительно весь зашифрован и которого практически невозможно вычислить а кто же он? Профессиональный киллер, как правило, все планирует и проводит идеально, без малейшего прокола. У него все учтено, все просчитано до секунды, заготовлены несколько вариантов отхода после покушения. Ну, не вам мне это рассказывать. И здесь, в деле Аграновича, казалось бы, мы имеем дело как раз с таким профессионалом, со всеми характерными признаками, Четкая, почти военная постановка дела, включая и тактические проработки деталей. В каком месте остановить жертву, как остановить, как сделать, чтобы жертву нашли не так быстро, а у самого киллера была возможность уйти с места преступления. И стрелял он наверняка, и ствол достал очень быстро. Так что Агранович не успел как-то отпрянуть. Хотя бы лечь на сиденье. Он получил две пули, даже не успев удивиться. И что же? Продолжай, потребовал Орлов, заметив, что Гуров снова замолчал. Продолжаю. На этом как бы все и кончается. На этом кончился профессионал и появился дилетант. Местная машина, которую мы обязательно найдем. Киллер не просто взял эту машину, а приглядывался к ней, планировал ее использование. И он выбрал машину, не обратив внимания на ее индивидуальные признаки. А именно они помогли Власику узнать Хонду Артемова. Киллер не воспользовался избитым, но надежным способом использования краденых чужих номерных знаков. Он даже не обратил внимания или просто наплевал на то, что на бампере Хонды имеется такая заметная декоративная наклейка. «Вывод?» – прищурился Орлов. «Киллер Овчаренко», – пожал плечами Лев. «Я добавлю еще вот что в доказательство своей гипотезы. У Овчаренко есть подчиненный, уголовник, но дисциплина у них налажена просто военная. Овчаренко не смог нам правдоподобно и конкретно ответить, что за обязанности возложили на него заграничные заказчики, на которых он ссылается». Скорее всего, нет у него никакого заграничного или иногороднего заказчика. Зачем тогда Овчаренко со своим помощником Лукой следил за свалкой? Почему он решил напасть на вас, когда понял, что вы изучаете отходы, вывезенные из предприятия? «Я думаю, что это его личная инициатива», – ответил Гуров. Он решил тоже шантажировать руководство агрохолдинга, в то время еще в лице Агроновича. Каким-то образом Овчаренко узнал о махинациях, но что-то его заставило принять радикальные меры. Может быть, понял, что Агранович сумеет организовать на него более искусного киллера. А может, знал, что именно с Аграновичем и не договоришься. А может быть, решил так припугнуть остальных, свалить все на мифических хозяев и просто получить свою долю. Но дело в том, что он сделал это умело, потому что, хоть и покрутился в бизнесе, но бизнесменом не стал. Механику этого дела не понял. Поэтому и действовал как бывший спецназовец, а не как деловой человек, решившийся на силовое решение проблемы. Кстати, Грановицкий действует именно так. «Что?» – поперхнулся Крячка. «Кто?» «Грановицкий», – спокойно повторил Лев. Я узнал его голос. Мы с ним очень эмоционально побеседовали тогда в больничной палате. Это его интонации, его обороты, его привычное высокомерие. Он привык брать, и это проявляется даже в его речи. «А что?» – кивнул Орлов. «В твоих словах есть резон. Бизнес пошатнулся, и сразу нашлись люди, которые за определенную долю решили его поддержать». Тем более, когда бизнес криминальный, то и предложения имеют криминальный оттенок. Хорошо. Что нам теперь нужно? Нам нужна экспертиза, подтверждение экспертов, что голоса на записи принадлежат Пожарину и Грановицкому. Тогда и будет серьезный разговор с этим господином. С таким нельзя без доказательств, таких нахрапом не возьмешь. Нужно заказать выписки телефонных разговоров с номеров Грановицкого добавил Гуров. «Боюсь, что нас там ждут сюрпризы». «Слушай, Лёва», — окончательно посмотрел на него Орлов, «а ты часом не подозреваешь, что Грановицкий убил Кириллова?» «Пока нет, не думаю, но не исключаю. Видите ли, ребята, я твердо убежден, что человек, который однажды доказал свою непорядочность по отношению к другим...» Показал свою склонность перешагивать через людей, когда у него появилась цель, какое-то навязчивое желание. Он и в другом не остановится ни перед чем. Убил или нет, я не знаю. Но уверен, что этот человек, появись у него такое желание, сделал бы это, не задумываясь и не терзаясь. Вадим Михайлович Грановицкий не спеша собирал в палате свои вещи. спортивный костюм. Нижнее белье, носки, четыре книги, несколько журналов, блокнот, авторучка, ноутбук, джемпер. Казалось бы, человек лежит в клинике, находится на полном пансионе, а в палате личных вещей набралось уже на целую большую спортивную сумку. И куда запропастился водитель Игорь? Собрались уже? Вошел в палату лечащий врач. Ну и отлично. Вот ваши документы, снимки. «Хочу сказать вам, Вадим Михайлович, что у вас удивительная способность к регенерации тканей и костей». «Это вы сейчас деликатно сказали, что на мне все, как на собаке, заживает?» – рассеянно спросил Грановицкий, ощупывая карманы и вспоминая, куда он положил банковскую карточку. «Чувство юмора – это положительная черта», – кивнул врач. «Кстати, есть мнение...» что именно у людей с чувством юмора все заживает гораздо лучше. «Ржу не переставая», — сухо отозвался Грановицкий. «Теперь я бессмертный». «Черт, куда он пропал?» «Кто, простите? Вы что-то потеряли?» — осведомился врач, несколько уязвленный неприветливостью пациента. «Водитель! Пятнадцать минут уже как подъехал, и не может подняться!» «Ничего». Врач подошел к двери и позвал. «Саша! Иди возьми вещи Вадима Михайловича и спусти их к машине. Она у главного входа стоит». «Да, хорошо», кивнул Грановецкий. «Пусть санитар отнесет». «Я хотел еще раз спросить, насколько сильны мои ограничения сейчас?» «Ограничения только по длительности нагрузки. Старайтесь в первые 2-3 месяца меньше ходить». Избегайте прыжков, резких толчков травмированной ногой. Естественно, не застужать и не давать нагрузку. Не падайте больше. Не спотыкайтесь и не попадайте в аварии. Я смотрю, вы тростью запаслись. Ну что же, хорошо. Уменьшает нагрузку на эту ногу. Когда Грановицкий спустился со ступеней и подошел к своей машине, молодой санитар, явно студент младших курсов мединститута, ставил в неё его сумку. Водителя на месте не было. Раздражённый бизнесмен уселся на заднее сиденье рядом с сумкой и стал ждать, медленно закипая от раздражения и предвкушая, какой устроит разнос водителю. Вдруг водительская дверь распахнулась, и на сиденье быстро сел человек. Грановицкий открыл было рот, но тут же понял, что это не Игорь и в то же мгновение с двух сторон к нему подсели еще двое молодых мужчин. «Спокойно, гражданин Грановицкий!» Перед лицом бизнесмена появилось развернутое удостоверение сотрудника полиции. «Вы задержаны!» «И вам придется проехать с нами!» «На каком основании?» Попытался возразить Грановицкий и даже приподнялся на сиденье, но его бесцеремонно усадили обратно. «Сидите!» Грубо приказал мужчина постарше. «Еще раз попытаетесь поднять шум, и вам это зачтется, как оказание сопротивления сотрудникам полиции, находящимся при исполнении своих служебных обязанностей». Генерал Орлов, покручивая в пальцах карандаш, слушал крячка, который оперировал бланками распечаток, полученных от телефонных операторов. Гуров расхаживал у окна тихо разговаривая по телефону и посматривая на часы. Эксперты проверили телефоны Овчаренко и Лукина. Мы отработали с оперативниками районного отделения полиции все контакты. Попытались найти, не покупали ли эти двое другие сим-карты. Контактов с руководителями агрохолдинга мы не нашли. Но есть один интересный контакт. В памяти телефона он не сохранился потому что звонок был сделан две недели назад, а за оставшееся время Овчаренко очень много куда звонил. Но в распечатке мы нашли этот звонок, а за две недели до него и еще один. Овчаренко как минимум дважды звонил. Крячка сделал паузу и с улыбкой посмотрел на Орлова. «А без театральных эффектов нельзя?» – усмехнулся генерал. У Гурова научился?» «Нельзя», – парировал Крячка. Удовольствие не то без таких эффектов. Ладно, не буду томить. Овчаренко звонил Грановицкому. Они знакомы. Так, медленно протянул Орлов. Значит, у нас теперь вопрос с гибелью Кириллова рисуется в новом мрачном свете. Грановицкого надо задерживать. Ему может стать известно, что мы взяли Овчаренко и Луку, или просто поймет, что они исчезли, насторожиться. Может и скрыться, если сильно наследил здесь. А, судя по звонку Пожарину, он сильно увяз в криминальных схемах. Уже. Опустил трубку Гуров и подошел к столу. Грановицкого везут сюда. Его выписали из клиники. Грановицкий вошел в кабинет Орлова с гордо поднятой головой, демонстративно опираясь на трость. Но слишком это было заметно. Была в этом какая-то поза все подчеркнуто, нарочито, дешевая попытка повлиять на допрашивающих, хотя Гуров вспомнил историю взаимоотношений Грановицкого с семьей Кирилловых и решил, что у бизнесмена именно такой характер, капризный, со стремлением показать всем свое неудовольствие, добиться своего даже в мелочах, не уступать ни в чем. Однако погоны генерала несколько смутили задержанного, а может быть, у грановицкого уже кончался запас прочности он прекрасно знал за что его могли задержать и о чем будут задавать вопросы и допрашивать его будет не зеленый оперативник а генерал и он тот полковник что приезжал не так давно в клинику да и допрос проводится не в районном отделении полиции и даже не в муре а в самом здании мвд на житной улице садитесь грановицкий Велел Гуров, указав на стул. «Меня вы помните, надеюсь. И наш разговор в клинике». «Выпадением памяти не страдаю», – огрызнулся мужчина, садясь на стул. «Иногда непонимание одолевает, это верно. Например, не понимаю, по какому праву меня сюда привезли и в чем меня обвиняют. Вас задержали в соответствии с действующими законами Российской Федерации» заговорил Орлов таким тоном, что Грановицкий вздрогнул. «И по праву российской полиции задерживать любого человека, подозреваемого в совершении преступления. Вы подозреваемый, и поэтому должны ответить на все наши вопросы. В противном случае мы имеем право ограничить вашу свободу». «Я не совсем здоров», – хмуро ответил Грановицкий. «Я только что выписался из клиники после сложного перелома. «Видите, я даже еще не могу ходить без палочки». «Можете», усмехнулся Лев. «Все вы можете. У вас при себе в момент задержания находились документы, выписка из вашей карты и заключение лечащего врача. Вас выписали без ограничений, лишь с рекомендациями. Мы никоим образом не можем вам повредить. И даже поместив вас в следственный изолятор, «Организуем вам необходимое наблюдение врача и создадим надлежащие условия содержания, соответствующие вашему диагнозу. Может, перестанем тянуть время? Вы готовы отвечать на наши вопросы?» «Готов», – буркнул Грановицкий. «Вы звонили два дня назад исполняющему обязанности генерального директора агрохолдинга Эколайн Демидова Пожарину?» «Я не помню» нахмурившись, заиграл желваками на скулах Грановицкий. Было видно, что он растерян и лихорадочно пытается придумать, как выпутаться, ведь полиция явно знает очень много. «У меня за день столько звонков бывает, что не упомнишь всех». «Вы подтверждаете, что знакомы с пожаренным?» сразу ухватился за его слова Гуров. И вот так, шаг за шагом, минута за минутой, допрос продвигался формируя истинную картину событий. Грановичский путался в показаниях, пытался врать. У его фирмы действительно были официальные отношения с агрохолдингом, партнерские обязательства. Видимо, когда-то он понял, чем занимаются руководители предприятия, какие аферы проворачивают с импортными сырами, но от своих угроз по телефону горячо отказывался, пока ему не предъявили результаты экспертизы которая однозначно признавала на записи его голос и голос пожарина. И, самое главное, в разговоре с технической службой управления звучала не просто угроза, а намек на то, что с пожарином случится то же, что и с Аграновичем. «Зачем вы убили Аграновича?» – прямо спросил Орлов. «Я его не убивал». Воскликнул Грановицкий, явно теряя контроль над своими эмоциями. «Нет, не вы лично», — поправил Гуров. «Убил его Овчаренко. По вашему приказу, мы думаем. Он ведь выполнял для вас поручения по агрохолдингу. Следил за контактами, за перевозками. Пожарин скрывал от вас объемы поступающего контрабандного сыра, и вы хотели по объемам сброса на мусорный полигон понять, Сколько он в самом деле наворачивает на этой афере, так? Овчаренко?» Грановицкий задумался, мучительно стискивая пальцы рук. «Зачем ему убивать Аграновича? И мне это не нужно. Я хотел просто войти в долю, понимаете? Поиметь свой кусок от этого пирога. И я не просто обозначил такую долю, потому что так мне захотелось. Я готов был войти в дело организационно расширить объемы поставок, хотел финансово вложиться в дело. А они мне предлагали всего четверть от дохода. Это смешно». «И?» – поторопил его Орлов. «И я просто шантажировал их, пугал. Сейчас не девяностые, не беспредел в бизнесе. Все, что вы мне можете предъявить, это только слова. Действий нет, хулиганство, и не больше». «Напрасно вы так думаете, Вадим Михайлович», – покачал головой Гуров. «Угрозы по телефону, безобидный, на ваш взгляд, шантаж – это уже не хулиганство. Это попытка добиться корыстных целей, вполне исчисляемых в рублевом эквиваленте. Вы пытались склонить Пожарина против его воли к поступкам, которые вам принесли бы прибыль, и вы для этого ему угрожали». Это уже уголовное преступление. А еще есть убийство Кириллова два года назад. И там тоже вы, как слон в посудную лавку, вломились в чужую семью, натворили бед, все разворошили. И ваша манера решать вопросы и продвигать свои дела сразу наводит на мысль, что вы и с Кирилловым расправились. Не сами, боже упаси, опять кого-то наняли. «Поймите самое главное, Грановицкий!» Орлов веско припечатал свои слова ладонью к крышке стола. «Вы попали в поле нашего зрения со своими аферами. У нас есть все основания подозревать вас в участии, пусть и косвенном, в других преступлениях, более серьезных. Раскрытие, выяснение всех деталей. Теперь вопрос лишь времени, недалекого времени». Но ваше желание сотрудничать со следствием – единственная возможность повлиять на свою дальнейшую судьбу. Сидеть, не сидеть и сколько сидеть – это теперь только от вас зависит. Мы-то клубочек размотаем. И следователю все на блюдечке поднесем. А дальше…